Книга четвертая «Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы» Глава первая, в которой одна мать встречает другую В первой четверти нашего столетия в Мон-Фермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье муж и жена. Она находилась в улочке хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами. Красные пятна означали кровь. Остальную часть картины — Заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись — «Сержант Ватерлоу». Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, загораживавший улицу перед харчевней сержант Ватерлоу, В один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо. Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на которой надевалась тяжелое дышло. Ось поддерживала два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья ступицы, ось и дышла толстым слоем замазки, напоминавшей отвратительную бурую охру, какую часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо — под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, которых вполне можно было в нее впрячь. И что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой. Казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, Шекспир, Калибана. Полифем — одноглазый великан, циклоп, Одиссея, Калибан — безобразное чудовище, буря Шекспира. Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые также открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований. Середина цепи спускалась почти до земли. В этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две девочки — Одной было года два с половиной, другой — года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, мать одной из девочек увидела эту страшную цепь и подумала, да ведь это отличная игрушка для моих малюток. Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние. Это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа. Глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой темные. Их наивные лички выражали восторженное изумление. Цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием. Казалось, что оно исходит от малюток. Полуторагодовалая, с целомудренным бесстыдством младенчества, показывала свой нежный голенький животик. Над этими милыми головками, осиянными счастьем и залитыми светом, выселся гигантский передок телеги, почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в пещеру. Сидя поблизости от них, на крылечке харчевни, Мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту, вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик. Малютки были в восторге. Заходящее солнце разделяло их радость. Что могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь тиранов в качели для херувимов? Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс «Так надо, рыцарь!» говорил. Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице. Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг почти над самым ухом она услышала слова, Какие у вас хорошенькие детки, сударыня. Прекрасные, нежный и мужини, ответила мать, продолжая петь романс, и обернулась. Перед ней. В двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок. Она держала его на руках. Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок. Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с игравшими девочками. Поверх чепчика, отделанного кружевцом, на ней была надета тонкая полотняная косыночка. Кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был прелестный, розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала. Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки — воплощение нежности. Детям хорошо спится на этих руках. А ее мать казалась печальной. Убогая одежда — выдавала работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно. Но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотно, узким, завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы. Но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, не просыхали от слез. Она была бледна. У нее был усталый и немного болезненный вид. Она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, повязанные в виде косынки, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, кожа на исколотом иглой указательном пальце загрубела. На ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина. Это была Фонтина, почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней внимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, легкомыслия и музыки, Наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как блестящие звездочки иния, которые на солнце можно принять за бриллиант. Они тают, и обнажается черная ветка. Десять месяцев прошло со дня забавной шутки. Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться. Брошенная Толомьесом, Фантина сразу узнала нужду. Она потеряла из вида фейворитку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами. Две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе. Для нее уже не было никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал, увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, она оказалась совершенно одинокой. Между тем ее привычка к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу. Она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать. В деревне ее научили только подписывать свое имя. Она обратилась к писцу, и тот написал по ее поручению письмо к Толомьесу. Затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили, «Разве кто-нибудь считает их за детей? Все пожимают плечами и только». Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не считал за человека это невинное создание. И в душе у нее поднялась злоба на этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Ей необходимо было мужество. Она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Мон-Рейль-Приморский. Ведь, может, там найдется кто-нибудь из знакомых, и ей дадут работу? Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжкой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием перед жизненными невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева отдала дочери. Это был единственный оставшийся у нее повод для тщеславия на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила двести франков. После уплаты мелких долгов у нее осталось очень мало, около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда прекрасным весенним утром она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка. А у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь. Это надорвало ей грудь, и она покашливала. Нам не придется больше говорить о господине Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя в царствование короля Луи Филиппа Это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный, такой же любитель развлечений, как и прежде. К концу дня Фонтина, проделавшая, чтобы не очень устать, часть пути в так называемых «одноколках» парижских окрестностей, которые брали от трех до четырех су Залье, очутилась в Монформеле, на улице Хлебопеков. Когда она проходила мимо харчевни Теннердия, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением. Чары существуют. Две девочки очаровали ее. Она смотрела на них с глубоким волнением. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное здесь, начертанное провидение. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими, и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше. «Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!» Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье у двери. Сама она сидела на пороге. Женщины разговорились. Меня зовут госпожа Тенордия, сказала мать двух девочек. Мы с мужем держим этот трактир. И она снова замурлыкала: так надо рыцарь повторил, я уезжаю в Палестину. Мамаша Теннердье была рыжая, плотная, нескладная женщина, тип солдата в юбке, во всей его непривлекательности. Странная вещь. На лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр нелишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода, пожалуй, не старше 30 лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи под стать великанше из ярмарочного балагана испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие. И тогда не случилось бы то, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял, вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека. Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее. Она работница, муж ее умер, с работой в Париже стало туго. И вот она идет искать ее в другом месте на родине. И из Парижа она вышла сегодня утром, но она несла на руках ребенка, устала и села в проезжавший мимо Веленобльский дилижанс. Из Веленнобля до Монфермеля она опять шла пешком. Правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало. Она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ребенка на руки, и ее сокровище уснуло. Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же как у матери, и стала смотреть. На что? Да ни на что. И на все с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличный от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась, и, несмотря на то, что мать удерживала ее, Соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения. Мамаша Теннердия отвязала девочек, сняла их с качелей и сказала «поиграйте втроем». В этом возрасте дети легко сближаются друг с другом, и через минуту девочки-теннердье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение. Гостья оказалась очень веселой. Веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери. Девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок. Женщины продолжали беседу. «Как зовут вашу крошку?» «Козетта». Козетта, читая «Эфрази». Малютку звали «Эфрази». Но из «Эфрази» мать сделала «Козетту», следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу — в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон. — Сколько ей? — Скоро три. — Как моей старшей. Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство. Произошло важное событие. Из земли только что вылез толстый червяк. Сколько страха и сколько счастья! Их ясные личики соприкасались — Все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом. «Как быстро сходятся детвора!» — вскричала мамаша Теннердье. «Поглядеть на них так можно поклясться, что это три сестрички!» Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила мамашу Теннердье за руку, впилась в нее взглядом и сказала... «Вы не согласились бы оставить у себя моего ребенка?» Теннердье сделала движение, не означавшее ни согласия, ни отказа и выражавшее лишь изумление. Мать Кузетты продолжала. «Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места». Они все такие чудные в наших краях. Это сам Бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне перевернулось. Я подумала, вот хорошая мать. Да-да, пусть они будут как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?» — Надо подумать, — ответила Теннердье. — Я стала бы платить шесть франков в месяц. Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни. — Не меньше семи франков, и за полгода вперед. — Шестью семь сорок два, — сказала Теннердье. — Я заплачу, — согласилась мать. «И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы», — добавил мужской голос. «Всего пятьдесят семь франков», — сказала госпожа Тенардье, сопровождая подсчет все той же песенкой «Так надо, рыцарь», — говорил. «Я заплачу», — сказала мать, — «у меня есть восемьдесят франков. Хватит и на то, чтобы добраться до места, конечно, если идти пешком». Там я начну работать, и как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь за моей дорогой крошкой. «Есть у девочки одежа!» — снова раздался мужской голос. «Это мой муж!» — пояснила Теннердье. «Ну, разумеется, есть. У нее целое приданное, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданное, роскошное!» Всего по дюжине, и шелковые платьятся, как у настоящей барышни, они здесь, в моем дорожном мешке. — Вам придется все это отдать, — снова сказал мужской голос. — А как же иначе, — удивилась мать, — было бы странно, если б я оставила свою дочку горенькой. Хозяин просунул голову в дверь. — Ладно, — сказал он. Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка. Она снова завязала дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козете, и на утро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. Есть такие разлуки, которые как будто протекают спокойно, но они полны отчаяния. Соседка супруга в Теннердье повстречалась на улице с матерью Козетты и, придя домой, сказала, «Я только что встретила женщину». Она так плакала, что просто сердце разрывалось. Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене, «Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это...» Не бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мушеловку, подсунув своих девчонок. — А ведь я об этом и не думала, — ответила жена.